завалив их гражданскими, коммерческими и уголовными делами, причём особенно досталось наиболее коррумпированным учреждениям. Вот в чём. Предыдущее предложение вовсе не бессмыслице. Беда совсем не в этом. Вся беда вот в чём в переменных. Прочитайте его ещё раз с самого начала и поймёте. Галактика склонна к стремительным переменам. Говоря на чистоту, это огромное такое пространство, каждый уголок которого не остаётся неизменным, а постоянно меняется.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 так же как и все предыдущие, не имеет ни малейшего представления о смысле слов честный, добросовестный и усердный. Что до кошмаров, то с его точки зрения это жидкость, которую принято пить через соломинку. Для решения вопроса об обновлении глав, распространяемых через субэфирную сеть, ключевым моментом является одно: увлекательно ли их читать. Возьмём, к примеру, случай с Брекиндой, что на фото Аваларса, прославленный в мифах и легендах а также в омерзительных нудных мини-сериалах, как Одиссея крылатых, ослепительно прекрасных чародеев Огненных драконов Фуолорниса. В стародавние времена, задолго до пришествия Сорса из Брагодокса, когда Фрагиль пел, что к Саксахине, к Винелюксская носила царский венец, когда воздух был сладок и ночи нежны, но всем как-то удавалось сохранить, по крайней мере, они так и утверждали. но совершенно не ясно, как они смели подумать, будто кто-то хоть секундочку поверит их нелепым россказням, ведь воздух был сладок и ночи нежны и все такое. Удавалось сохранить девственность. Вот в эти стародавние времена в Брекинде, что на фоте Аваларса, достаточно было бросить камешек, чтобы задеть с полдесятка огненных драконов у Алорниса. Другое дело, что бросать в них камешки совершенно не стоило. Нельзя сказать, что огненные драконы не были ласковыми животными.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 Прибавьте сюда относительно небольшое число безумцев, которые в самом деле бросались камешками в кого попало. И получается, что огромное количество жителей Брекинды, что на фото Аваларса, получало тяжкие раны и ожоги от драконов. Думаете, эти люди роптали? Не, это они не роптали. Может, они оплакивали свою судьбу? Нет. Огненный дракон Фуалорниса почитали в землях Брекинды, что на фото Аваларса, за неукротимую красоту. благородный дух и привычку кусать людей, которые их не почитали. За что же им оказывали почитание? Ответ прост. Всё дело в интимной жизни. Неизвестно почему, зрелище громадных, огнедышащих драконов-чародеев, летящих на брейющем полёте в опасно-сладком воздухе лунных, опасно нежных ночей, невероятно возбуждает чувства. Почему это так? Одурманенный любовью народ Брекинды, что на Фоте Аваларса, не смог бы вам объяснить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 Вот почему данную главу так и не зяли, предоставив туристам будущего самолично узнать, что сегодняшняя современная Брикинда, район мегаполиса государства Аваларс, это всего лишь череда бетонных баров со стрептизом и ресторанчиков, где подчуют гамбургерами под названием Дракон.